Я видела, что для него вся эта история такой пустяк. И хотела показать, что я и сама ему спуску не дам, что я плевала на все это. Как видишь, я все время пыталась обмануть других, а обманывали меня. Сперва Иван, потом Денис. Мы с ним по-прежнему встречались. Иногда брали на дачу Ивана. Он рисовал какой-то глухой угол участка. Никто не интересовался его живописью. Меня тогда больше волновала собственная судьба. Не помню дня, когда Денис подарил мне этот купальник. 20 июня», — тихо подсказала Лариса. Она уселась на постели рядом с сестрой, подсунув под спину подушку. Женщина уже и сама не знала, какие чувства испытывает к сестре. Жалость, прежний страх... «Или отвращение?» «Может быть, тебе лучше знать», — прошептала Вика. «Вот от кого я не ожидала такой сообразительности. Наша милая Ларочка, наша легкомысленная птичка. Когда ты успела поумнеть?» Не дождавшись ответа, Вика продолжала. Она рассказала, что купальник не произвел на нее никакого впечатления. Вообще, с тех пор, как Денис рассказал ей про невесту, никакие подарки ее не радовали. Но вещь пришлась кстати. Купальник, который Вика носила в прошлом году, был слишком старомоден, выглядел по-детски. И когда через три недели они с Денисом в очередной раз отправились на дачу, на этот раз вдвоем, Вика взяла купальник, чтобы там позагорать. «Мы приехали». И тут он обнаружил, что забыл купить пиво. Без пива для него и отдых, не отдых. Денис решил съездить на ближайшую станцию, там можно было что-то купить. Туда и обратно он уложился в сорок минут. Но когда он вернулся, все уже было кончено. Переодевшись в новый розовый купальник, Вика отыскала местечко на самом санцепеке рядом с колодцем. Она улеглась на старое ватное одеяло, закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Она лежала так минут пять после того, как вдались стих мотор удалявшейся машины, и вдруг почувствовала, что она уже не одна. Кто-то стоял рядом и смотрел на нее. Это был ужас, тихо сказала Вика. Она, казалась совсем протрезвела. Хотя такое не представлялось вероятным, я еще не открыла глаз, но чувствовала, что солнце на меня уже не светит. Она стояла против солнца. Когда я открыла глаза и увидела ее, она показалась мне огромной. Какая она маленькая, я поняла потом, когда попыталась ее поднять. Невысокая коренастая блондинка — в широком ярком платье, стояла возле одеяла и пристально рассматривала Вику, точнее, ее купальник. Вика села, растерянно уставилась на нее, хотела спросить, что ей нужно на чужой даче. Но не успела ничего сказать. Если верить Вике, дело обстояло так. Блондинка, худого слова не сказав, резко наклонилась, вцепилась железной хваткой в брительке купальника и принялась срывать его с Вики. «Тут я толкнула ее», — сдавленно говорила она. «Я крикнула, что она сумасшедшая, что я на даче не одна, что я буду кричать. Но она вцепилась в меня, как собака в кость, сопела, выкатив глаза, и так страшно на меня смотрела и рвала этот купальник, что есть сил. А я, дура, все не могла ударить ее» только пыталась вырваться, оттолкнуть эту сумасшедшую. Это было бесполезно. Наконец Вике удалось отпихнуть девушку и вскочить с одеяла. Все это время она боролась, стоя на коленях и всерьез опасаясь за свое горло. Блондинка уже оставила в покое купальник и тянула пальцы к Викиной шее. Но то, что Вика увидела в следующую минуту, окончательно поразило ее. Эта дура держала нож. Я заметила это только, когда он сверкнул на солнце, и даже не поняла. Только когда она ударила и по ноге потекла кровь, меня стошнило от страха. И тут я уже не помнила, как схватила ее за руку, как рванула на себя, повалила, как била, била ее головой о железную цепь. Лежала там ржавая огромная цепь, слишком большая для колодезной. Никто не знал, откуда она и для чего служит. Вика замолчала. Лариса видела, что ей плохо, но не предлагала помочь. Ей самой было не лучше. «Ты говоришь, что ничего не помнишь», — сказала она после паузы. А между тем все очень подробно рассказала. «Ни один следователь не поверит, что ты говоришь правду. Ты все прекрасно сознавала». «Ты сознательно убила ее!» «Ты же поняла, кто это?» «Нет!» — всхлипнула Вика, закрывая лицо и мотая головой. «Клянусь тебе, я не знала. Только потом, когда приехал Денис...» «Когда он приехал, Яна была мертва?» — напряженно уточнила Лариса. «Она никак не могла осознать, что муж не был причастен к убийству. Куда вы ее дели?» «Нет, нет!» — шептала Вика, отворачиваясь к стене. — Нет, все было не так. Сперва он даже не догадался. Осознав, что Бладинка мертва, девушка впала в оцепенение. Она даже не останавливала кровь, которая продолжала сочиться из длинного, но не глубокого пореза. Потом опомнилась и наклонилась к колодцу, открыла дверцу. Вика потом сама себе удивлялась, когда вспоминала те свои тогдашние действия. Без единого сомнения, ни на секунду не задумываясь, Вика подтащила девушку к дверце и осторожно спустила ее в колодец, головой вперед, подталкивая за ноги. Одна нога зацепилась и долго не пускала тело упасть. Потом оно все же сорвалось, и послышался оглушительный всплеск. До разгоряченного лица девушки долетели крупные брызги воды, и она отшатнулась, будто покойница в последний раз ударила ее. Вика захлопнула дверцу и упала на нее спиной. Ее трясло, кровь все еще сочилась из ноги, но медленнее. Она обратила внимание, что купальник разрезан и уже ни на что не годится. Сняла его, скомкала, сходила в дом, Промыла рану водой из ведра, залепила ее пластырем, который нашелся в аптечке, привезенной родителями. Вместо купальных трусиков надела обычные. Купальник сунула в сумку. Вернулась к колодцу. Осмотрела траву. Увидела нож, которым ее ранила блондинка. Обратила внимание, что одеяло и трава в нескольких местах запачкались в крови. Выдрала с корнями окровавленную траву, побросала ее на одеяло, туда же завернула нож. Сперва Вика хотела бросить этот сверток в колодец, но потом почему-то решила, что куда умнее все спрятать в разных местах. Развернула одеяло, с трудом уложила на него ту самую цепь, о которую била головой блондинку. На цепи в нескольких местах виднелась кровь и налипшие светлые волосы. Вику передернула, Пряча следы, она могла забыть о таком важном предмете, как орудие убийства. Тогда это слово впервые пришло ей на ум. Но это ее не остановило. Она отволокла одеяло к пруду, зашла в воду по колено и утопила сверток. Он сразу ушел на дно, и там что-то глухо чавкнуло. Затем Вика вернулась в дом. Остатками воды из ведра смыла с себя оставшуюся кровь и тину, умылась и стала ждать Дениса. «Ты не веришь мне», — горько сказала Вика, все еще не поворачиваясь к сестре. «А я и в самом деле не сознавала, что сделала. Да, я все помнила, каждое свое движение, но не понимала, что же все это значит. Эта девушка появилась слишком внезапно». Напала на меня, ни слова не сказав. Я даже голоса ее не услышала. Мне казалось, что все это неправда, это сон. И я сидела на крылечке, тупо глядя на калитку, и ждала Дениса. Он задержался. Оказалось, что на той станции, куда он ездил, пива не было. Он проехался еще дальше к Москве и потому опоздал минут на пятнадцать. Если бы он успешно сделал покупки, то застал бы меня как раз в тот момент, когда я запихивала Яну в колодец. Денис ничего не заподозрил, увидев усталое лицо Вики. Он сказал только, что она перегрелась на солнце, что не стоит с непривычки слишком долго загорать. Они выпили пиво, съели несколько бутербродов. Странно, но у Вики был хороший аппетит, Она даже попросила у Дениса недоеденную корку и тоже проглотила ее. Он подозрительно посмотрел на девушку. Денис спросил, не беременна ли я, — всхлипнула Вика. Сказал, что его невеста Янка беременна на шестом месяце и жрет ужасно много. Видишь, как он со мной церемонился. Я сказала, что он может не переживать. Я никогда не доставлю ему хлопот.